Дмитрий Донков. «Вирус Бога». Читает Виктория Томина. Группа черных копателей, студентов-выпускников, на летних каникулах находит ответы на древнейшие вопросы человечества, как возникла жизнь на Земле, почему появились религии, что такое сверхспособности и кто, что является их источником, и многие другие. Молодые люди становятся участниками событий, которые бесповоротно меняют судьбу человечества. Содержат нецензурную брань. Предисловие. На территории нашей страны много хуторов, деревень и даже крупных сел кануло в лету. Ушли поколения людей, некогда живших там, унеся в могилы свои тайны и истории. Некоторые из них стали достоянием архивов, летописей, а иногда и легенд, подобно Граду Китежу. В большинстве своем до недавнего времени все это было интересно только энтузиастам, что корпят ночами над книгой по истории родного края в робкой надежде, что их труд будет интересен, пусть не современникам, но потомкам. Но не так давно, с точки зрения истории, каких-то лет 20-25 назад, появилась новая профессия – черные копатели. Они интересуются историей совсем с другими целями. Эти люди не жаждут признания и вообще не стремятся раскрывать свои настоящие имена. Они заняты поиском нетронутой старины, тех самых хуторов, деревень и сел, полей сражений и других подобных мест, забытых и затерянных. Авантюристы ищут предметы старины, которые можно продать или похвалиться ими в своем кругу, и зачастую находят нежданные приключения на свои лихие головы. Но иногда забытое и потерянное лучше не находить, особенно если оно было забыто намеренно, скрыто от людей и стерто из памяти, чтобы защитить будущее. Не пей, братец, а то будешь козленочком. Он не вытерпел и не послушался сестры, напился и стал козленочком. Русская народная быль.